Я не мог надевиться, нашед талика благородства в образе мыслей у сельских жителей. Анюта между тем вошла в избу и матери своей меня расхваливала. Я был еще попытался дать им денег, отдавая их Ивану на заведение дому, но он мне сказал, у меня, барин, есть две руки, я ими дома заведу. Приметив, что им мое присутствие было не очень приятно, я их оставил и возвратился к моей кибитке. Едущую мне из Едрова, Анюта из мысли моей не выходила. Невинная ее откровенность мне нравилась безмерно. Благородный поступ к ее матери меня пленил. Я сию почтенную мать с засученными рукавами за квашнею или с подойником подли коровы сравнивал с городскими матерями. Крестьянка не хотела у меня взять непорочных, благоумышленных 100 рублей. которые в соразмерности состояний долженствует быть для полковницы, советницы, майорши, генеральши 5, 10, пятнадцать тысяч и более, если же госпоже полковница, майорша, советница или генеральши в соразмерности моего посула, ядровской, ямщичихи, у которой дочка лицом не дурна или только что непорочна, И того уже довольно знатный боярин, Седмидесятый или чего, боже, сохрани семьдесят второй пробы посолит пять, десять, пятнадцать тысяч, Или глухознатное преданное, Или сыщет чиновного жениха, Или выпросит в почетные девицы, То я вас вопрошаю, городские матушки, Не ёкнет ли у вас сердечко? Не захочется ли видеть дочку в позлощенной карете, в бриллиантах, едущую четвернёю, если она ходит пешком, или едущую цугом, вместо двух заморённых кляч, которые её таскают? Я согласен в том с вами, чтобы вы обряд и благочиния сохранили и не так легко сдались, как феатральные девки. «Нет, мои голубушки, я вам даю сроку на месяц или на два, но не более, а если доли заставите воздыхать, первостатейного, бесплодно, то он, будучи занят делами государственными, вас оставит, дабы не терять с вами драгоценнейшего времени, которое он лучше употребить может на пользу общественную». Тысяча голосов на меня подымаются, Ругают меня всякими мерзкими названиями. Мошенник, плут, кан, бес и прочее. Голубушки мои, успокойтесь, Я вашей чести не поношу. Уже все таковы? Поглядитесь в сие зеркало. Кто из вас себя в нем узнает, Та брони меня без всякого милосердия. Жалобницы, и на ту я не подам, сюда по форме говорить с ней не стан